«Двадцать рублей, сударыня!» – вскочил он вдруг с пачкой в руках и со вспотевшим от страданий лицом. Заметив на полу вылетевшую бумажку, он нагнулся было поднять ее, но почему-то, устыдившись, махнул рукой. «Вашим людям, сударыня, лакею, который подберет, пусть помнит Лебяткину!» «Я этого никак не могу позволить!» – торопливо и с некоторым испугом проговорила Варвара Петровна. «В таком случае...» – он нагнулся...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 О, сударыня, богаты чертоги ваши, но бедны они у Марии неизвестной, сестры моей, урожденной Лебяткиной, но которую назовем Марией неизвестной. Пока, сударыня, только пока, ибо навечно не допустит сам Бог. Сударыня, вы дали ей 10 рублей, и она приняла, но потому что от вас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 Но одной рукою возьмет, а другой протянет вам уже 20 рублей в виде пожертвований в один из столичных комитетов благотворительности, где вы, сударыня, состоите членом, так как и сами вы, сударыня, публиковались в московских ведомостях, что у вас состоит здешняя по нашему городу книга благотворительного общества, в которую всякий может подписываться. Капитан вдруг оборвал.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 Сударыня, я, может быть, говорю языком раздражительным. Не беспокойтесь, я сама знаю, когда вас надо будет остановить. Могу ли предложить вам еще вопрос, сударыня? Предложите еще вопрос. Можно ли умереть единственно от благородства своей души? Не знаю, не задавала себе такого вопроса.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 И вот уже семь тысяч лет не получает ответа. Неужто отвечать одному капитану Лебяткину? И справедливо ли выйдет, сударыня? Все это вздор и не то, Гневалась и теряла терпение Варвара Петровна. Это аллегории. Кроме того, вы слишком пышно изволите говорить, милостивый государь, что я считаю дерзостью, сударыня.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 Я поэт, сударыня, поэт в душе, и мог бы получать тысячи рублей от издателя, а между тем принужден жить в Лохане. Почему? Почему, сударыня? По-моему, Россия есть игра природы, не более. Вы решительно ничего не можете сказать определеннее. Я могу вам прочесть пьесу «Таракан», сударыня? Что? Сударыня, я еще не помешан. Я буду помешан, буду, наверное, но я еще не помешан. Сударыня, один мой приятель, благороднейшее лицо, написал одну басню Крылова под названием «Таракан». Могу я прочесть ее? Вы хотите прочесть какую-то басню Крылова? Нет, не басню Крылова хочу я прочесть, а мою басню, собственную, мое сочинение».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 — воскликнула Варвара Петровна. — То есть, э, когда летом, — заторопился капитан, ужасно махая руками с раздражительным нетерпением, автора которому мешают читать, когда летом в стакан налезут мухи, то происходит мухоедство. Всякий дурак поймет. Не перебивайте, не перебивайте. Вы увидите, вы увидите. Он все махал руками. — Место занял таракан!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 выплескивает в лохань всю комедию и мух, и таракана, что давно надо было сделать. Но заметьте, заметьте, сударыня, таракан не робщет. Вот ответ на ваш вопрос, почему, вскричал он торжествуя, таракан не робщет. Что же касается до Никифора, то он...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 Я особенно припоминаю ее в том мгновение. Сперва она побледнела, но вдруг глаза ее засверкали. Она выпрямилась в креслах с видом необычайной решимости, да и все были поражены.